23 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Джордж насвистывал обеими руками, плотно обхватив рулевое колесо. Реджи изучала его руки, маленькие, даже изящные, с аккуратно подстриженными ногтями. Они выглядели гладкими, почти без волос, и Реджи была уверена, что они мягкие на ощупь. Она всегда представляла руки Нептуна более крупными и грубыми. Это же были руки художника или хирурга. И то обстоятельство, что они выглядели совершенно безобидными, глубоко беспокоило её. Она до сих пор не могла оправиться от потрясения. Джордж, помогавший ей учить алгебру и учивший кататься на велосипеде, кроткий маленький Джордж с лицом дядюшки Мыши Он был Нептуном. Это казалось совершенно невозможным. Ретджи заставила себя повторять слова снова и снова, чтобы они дошли до её сознания. Джордж, мой отец. Джордж это Нептун. Нептун мой отец. Она мысленно вернулась к своей астрологической карте, к крошечному голубому тризубцу в 12-м доме, кусочку Нептуна. запрятанному глубоко внутри её, который навевал кошмары и художественные видения. Теперь она понимала, что это было нечто большее, гораздо большее. Половина её ДНК, строительных кирпичиков её личности, исходила от него. Она изучала профиль Джорджа, подмечая черты фамильного сходства. Правда ли, что у неё такой же лоб, как у него, и его подбородок? Возможно ли, что помимо любви к порядку и планированию, в её клеточном материале заложена скрытая тяга к кубизму, которая до сих пор не находила возможности для проявления? Реджи ехала на пассажирском сиденье, поставив сумку на полу между ног. Содрогнулись мышцы живота, и Реджи сделала глубокий вдох, обдумывая свой план. Когда они приедут в полицейский участок, Она выполнит вместе с Джорджем все формальные процедуры и расскажет полицейской мастю Берри. Потом она найдёт возможность остаться с одним из них наедине, покажет ему лебедя и скажет, что Джордж на самом деле является Нептуном. Она будет поднадёжной защитой всего полицейского департамента Брайтон-Фоллс, и они получат своего убийцу. Только и всего. Они задержат его и будут допрашивать, пока он не признается и не расскажет им, где спрятал Тару. Это сработает. Должно сработать. Ей нужно лишь убедиться в том, что любые подозрения, которые могли возникнуть у него, когда он увидел её с лебедем в руке, отступили на задний план. Она облизнула губы и втайне пожелала, чтобы ей досталось хотя бы частица актёрского мастерства матери. Не могу поверить, что это с самого начала был Стюббер. сказала Ретджи. И только подумать, он пытался убедить меня, что моя мать была Нептуном. Она покосилась на Джорджа. Такого выражения лица, как у него, она ещё никогда не видела. Едва заметная улыбка и решительный безрадостный взгляд. Ретджи поняла, что он знает. Не оставалось сомнений. Джордж видел, что она заметила три зубиц. И теперь она находилась в большой, большой беде. Твоя мать необыкновенная женщина, задумчиво сказал Джордж. Да, Редджи кивнула. Её ладони вспотели, стук сердца отдавался в горле. Она панически огляделась по сторонам. Джордж повернул в другую сторону. Они направлялись вовсе не в центр города. Джордж повёл автомобиль долгим кружным путём, ведущим к аэропорту. "Разве мы не должны были повернуть налево?" Она старалась говорить спокойно и деловито. "Глупенький Джордж, ты пропустил поворот. Мне сначала нужно кое-что сделать." Джордж усмехнулся, поволчь яскали в зубы. "Ты не возражаешь, правда?" Рэтджи с трудом сглотнула. Вообще-то я надеялась, что мы сразу же поедем в участок. Я думала, что чем скорее они увидят записку от Тары, тем раньше выйдут на след стю. Так будет больше шансов спасти Тару. Это не займёт много времени, пообещал Джордж. Мой друг Лен очень скоро будет в городе, сказала она, хватаясь за последнюю соломинку. Он захочет знать, где я. М-м, безразлично отозвался Джордж, глядя на дорогу перед собой. Несколько минут они ехали в молчании. Реджина рассматривала возможность открыть двери и выпрыгнуть на ходу, но все светофоры были зелёными, и Джордж держал высокую скорость. Последнее, чего хотела Реджи, это расколоть себе череп или оказаться раздавленной под колёсами проезжающего грузовика. Ей не хватало воздуха, и она нажала кнопку, чтобы опустить окошко, но ничего не произошло. Джордж заблокировал окна. Значит, двери тоже заблокированы. Проклятье. Тебе жарко, Реджи? Да, немного душно. Я включу кондиционер. Они миновали старые амбары для хранения собранного табака. Теперь лишь немногие выращивали табак. Один амбар переоборудовали для торговли рождественскими ёлками, в другом продавали хризантемы, но большинство амбаров были заброшены и стояли пустыми с покосившимися стенами. и обрывками защитных сеток, хлопавших по столбам как призрачные флаги. Джордж включил кондиционер в режиме холодного обдува, и покрытая потом кожа Реджи пошла мурашками. Она немного наклонилась вперёд, представляя мобильный телефон в своей сумке и гадая, сможет ли незаметно нащупать его. Реджи наклонилась ещё ниже и сделала вид, что чешет воображаемую царапину на ноге. Всё в порядке, Реджи. Спросил Джордж, глядя на Ретджи. Всё хорошо, ответила она и выпрямилась. Она глядела через ветровое стекло прямо перед собой, но периферийным зрением наблюдала за Джорджем. Он не был крупным мужчиной. Фактически, он был таким же высоким, как Ретджи. Он горбил плечи и над брюками выпирал небольшой животик. Она сомневалась, что Джорджу удастся одолеть её с помощью одной лишь грубой силы. А в салоне вроде бы не было никакого оружия. Схватки один на один у реджи были хорошие шансы. "Я сказал, что твоя мать необыкновенная женщина", произнёс Джордж, когда выехал на линию обгона, чтобы оставить позади рейсовые автобусы за аэропорта. "Подумай об этом. О обо всём, что ей пришлось пережить. О жизнях, которые она изменила". Она снова наклонилась почесать ногу, и её рука скользнула по сумке. Джордж в свирепо взглянул на Ретджи, она выпрямилась. И знаешь, что самое поразительное? Что всегда сбивало меня с толку? Джордж говорил всё громче и быстрее. Маленькая жилка у него на лбу раздолась и пульсировала. Ретджи покачала головой. Нет, призналась она. Что? то, что она не имела ни малейшего понятия, какой властью обладает над другими людьми, уникальной способностью разрушать и уничтожать. Не вполне понимаю, что ты имеешь в виду. Снова голодная звериная ухмылка. О, я думаю, ты понимаешь. Они повернули на Airport Road и проехали кафе Серебряная ложка, где когда-то работала покойная Кэнди Сажаке. Ретджи смотрела на здание в стиле ар-деко и видела отражение белого автофургона Джорджа на серебристом витринном стекле. Посмотри, что она сотворила с тобой, сказал Джордж. Ретджи поморщилась. Она старалась как могла. Собака была бы для тебя лучшей матерью, чем Вера, сказал он. Желк на его виске набухла ещё сильнее, лоб покрылся потом. Он говорил быстро, выплёвывая слова одно за другим. Она забросила тебя и каждый день пила со своими хахалями. Всегда была готова потрахаться за несколько бесплатных рёмок и дешёвый обед. Я не думаю, а потом перебил Джордж. Потом они всегда бросали её. Они видели её насквозь и понимали, что могут найти себе что-нибудь получше. Они миновали бар Ray Benna, перед которым стояла большая вывеска с надписью продаётся. Редже вспомнила, как сит валялся на мостовой в луже крови и услышала голос старой: "Беги". Они подъехали к жёлтому светофору, и Редже начала возиться с замком так незаметно, как только могла. Её сердце дрогнуло, когда она услышала тихий щелчок, но тут Джордж ускорился и проехал на жёлтый свет. Они миновали аэропорт и углубились в ничейную территорию, застроенную складами, заброшенными фабриками и отелями с почасовой оплатой. Мотель у аэропорта находился слева от них, попрежнему выкрашенный в ядовито-розовый цвет. "Выбор", сказал Джордж. "Жизнь всегда подталкивает нас к этому, не так ли? К тому или иному выбору. Каждый из нас в ответе за свою судьбу, редже". Сознаёмы это или нет? Согласна, сказала Реджи, лихорадочно оглядываясь вокруг по мере того, как жилые постройки всё больше отдалялись от них. Они переехали железнодорожные пути. Вокруг тянулись пустые участки, заросшие жёстким кустарником и сухой травой. Ты можешь считать, что Вера была жертвой, но правда в том, что она пришла к своему теперешнему состоянию благодаря решениям, которые она принимала. Один неверный выбор за другим. Хотя было так легко остановиться и повернуть в другую сторону, вести достойную жизнь. Именно это я ей предлагал. Она снова и снова отвергала меня, насмехалась надо мной. Он скривился и облизнул губы. Фургон замедлил ход, когда они подъехали к повороту дороги. Реджир ванулa дверную ручку, взмолившись о том, чтобы замок сработал. Дверь распахнулась, и Реджи прыгнула. Ударилась о мостовую и покатилась как мешок картошки, тормозя плечами и бёдрами. Она слышала визг тормозов, но не стала оглядываться, а поднялась и сразу бросилась бежать. Если она успеет нырнуть в заросли кустов, у неё будет шанс. Она умела быстро бегать и привыкла к длинным дистанциям. Джордж был как минимум на 20 лет старше её. Если она сможет с самого начала установить достаточно большое расстояние между ними, всё будет в порядке. Она полетела на землю лицом вниз, прежде чем успела осознать, как близко он находился. Секунду другую она лежала оглушённая. А потом почувствовала, как вес Джорджа, придавившего её сверху, немного сместился. Она резко выгнулась в попытке стряхнуть его, но он держался крепко. Риаджи недооценила его силу. Он рывком перевернул её на спину. Риаджи легнула его в пах, но промахнулась. Так не должно было случиться, сказал он, приподнял её за плечи, а потом изо всех сил бросил на землю. Небо за ним потемнело. Весь мир потускнел, превращаясь в узкий тоннель, и редже видела лишь лицо Джорджа в дальнем конце, охмыляющееся словно зловещая луна. Потом исчезло. И оно